Глава десятая. Нонна зажала ладонью рот и уставилась на меня. Ворота сожжены. Эта новость выбила из клея не только ее, но и меня. «Будь наготове», — шепнул я и быстро покинул экипаж, заговорив уже громко и с недовольством. «В чем там проблема, Витя? Какие ворота?» Помощник часто заморгал и вместо того, чтобы хоть что-то внятно пояснить, начал оправдываться. «Илья Борисович, откуда же я знал? Я же не знал!» «Батюшка ваш строго-настрого велел проследить, чтобы вас точно к воротам подвезли, чтобы вы ворота увидели и сами их открыли «А ворот-то нету? А где я их возьму, Илья Борисович?» «Не паникуй, разберёмся». Бросил я и посмотрел ему за спину, чтобы наконец увидеть причину его оправданий. На улице, кстати, было уже не так темно, но ловушку начали рассеивать мои охранники а свет фар от экипажей освещал унылую и в то же время страшную картину. Ворота действительно были сожжены, причем не так давно. Остались только почерневшие каменные столбы. Верхняя кованная перекладина с гербом Ломоносовых упала на одну сторону, словно по диагонали, будто перечеркивая собой вход. Створок у ворот вообще не было. От них остались лишь чёрные головешки брёвен, торчащие из опор и ощетинившиеся, как переломанные гнилые рёбра. Кто вообще додумался сделать их деревянными? Удивительно, что они простояли так долго, больше ста сорока лет. Только вопрос у меня к этим воротам всё равно остался. Сохранилась ли на них золотая печать? Я вгляделся дальше, на заросший сорняками парадный сад, подъездные дорожки и потрескавшийся фасад двухэтажной усадьбы. Заметил два длинных флигеля с почерневшими от влаги стенами, парадный балкон, четыре колонны с внушительным крыльцом и заколоченный вход. Узнал ищербатую крышу с мезонином. Да, все это выглядело заброшенным, сгнившим и старым, даже древним. Но вот что я заметил. Сюда много лет никто не заходил, создавалось впечатление, что дальше сожжения ворот дело не дошло. Никто из шагу не ступил на территорию парадного сада. Где староста? обратился я к Виктору. Кто присматривал за усадьбой? Дайте мне его срочно! Уже ищет ваше сядство. Тут же отчеканил Виктор. Семей тут немного, десять дворов всего, 37 душ, 22 мужского полу и 15 женского. А староста где-то близко живет, у бывшей фабрики, как мне сказали. Найдем быстро. Пока все были заняты поиском старосты, я велел шоферу своего экипажа подъехать ближе к воротам, чтобы у Нонны появилась возможность лучше воздействовать на печать. Я был уверен, что печать убийца на входе все еще жива, потому что иначе усадьбу давно бы разграбили или сожгли вместе с воротами, но никто туда так и не вошел. Нонна говорила, что в старых записях Михаил Ломоносов указывал одно и то же место для размещения печати. Герб на воротах. А он как раз не сильно пострадал, только перекладина упала на один бок. Кованная и украшенная по золотой башня с алхимическими весами блестела почти как новая. Значит, вот что должно было меня убить: сам герб Ломоносовых башня мер и весов. Очень символично, папа, почти как Божья кара, только за что непонятно. И снова проклятая алхимия пыталась меня уничтожить. Тем временем Виктор выкрикивал распоряжение охране и шофёрам. Я покосился на него и подошёл ближе к упавшей набок перекладине с гербом, но прикасаться не стал. Вместо этого сунул руку в карман и достал кольцо транспозиции, чуть тёплое, согретое лишь частичным зарядом. Теперь многое зависело от умений Нонны управлять своим перемещением. Я шагнул к воротам ещё ближе, уходя в тень от света фар потом быстро положил кольцо себе на ладонь и протянул руку к перекладине. Герб жадно блеснул, будто почуял чью-то скорую смерть. Я покосился на экипаж, где сидела Нонна. Шторка в окне чуть дёрнулась. Это значило, что кузине нужно, чтобы я подошёл к гербу ещё ближе, иначе ничего не сработает. Моя рука и без того была уже близко, но я подошёл ещё. Кольцо на ладони сразу приподнялось, Нонна задействовала частичное перемещение, чтобы материализовать только свою руку. Это было великое мастерство, но его всё равно не хватало, чтобы достать до печати. Я снова покосился на экипаж. Шторка в окне опять дёрнулась. Так, Нонна просила меня приблизиться к воротам ещё. Пришлось наклониться к перекладине, практически касаясь герба пальцами. В этот момент мне не хотелось даже думать о том, что именно Нонна может оказаться моим убийцей. И тем самым человеком, которому заплатили баснословную сумму. Что все это лишь красивая ловушка под видом сестринской помощи. И что прямо сейчас меня сожжет печатью к чертовой матери, потому что я тупица. Нет, мне совсем не хотелось об этом думать, но я думал. Шторка на экипаже внезапно сдвинулась в бок, и в окне появилось лицо кузины. Она в ужасе замахала мне руками. О таком знаке мы не договаривались, но он мог значить только одно. «Уйди от печати, ничего не получится!» По лицу кузины было видно, что она готова выскочить из экипажа прямо сейчас, чтобы оттащить меня от перекладины с гербом. И если бы Нонну тут увидели, то наказание для нее было бы самым суровым. Меня-то и без того уже наказали. Я не мог такого допустить. Но и не мог отойти от этих триклятых ворот. Так что вместо паники я улыбнулся Нонни, мол, давай попробуем еще раз. Но потом приблизил ладонь с кольцом практически вплотную к гербу. Кузина прикусила губу и... решительно кивнула. А потом снова задернула шторку на окне, пока ее никто не увидел. В следующую секунду кольцо транспозиции снова приподнялось над моей ладонью. Кожей коснулись прохладные полупрозрачные пальцы, и рука Нонны наконец-то легла на герб. Позолото снова блеснуло. По кованной перекладине пронеслась дрожь, а дальше... Ничего. Ничего! Видимо, этого было недостаточно. Но не нужно было подойти самой и воздействовать на печать напрямую, а не вот так, с помощью транспозиции. Перекладина продолжала подрагивать, герб заблестел ярче, будто собирался выпустить смертельный луч. Над ним поднялась и замерцала круглая магическая печать, повторяющая герб только золотистая и полупрозрачная. Это была та же башня мер и весов, и ее весы вдруг качнулись в левую сторону. Если это было равновесие между жизнью и смертью, то качнулись весы явно в сторону смерти. Моей смерти, разумеется. Нонна снова сдвинула шторку на окне, замаячила руками и в панике замотала головой. Я даже представил, как она все же выбегает из экипажа и бросается к перекладине, чтобы воздействовать на печать и спасти мою бессмысленную жизнь. И пока она этого не сделала, я подключил магию первозванного. Частично кузина уже сделала дело. Она активировала печать, как золотой алхимик. Оставалось сделать так, чтобы весы на печати снова пришли в равновесие. Левой рукой я вызвал вертикаль и обратился к нестабильному режиму спокойствия. Это был огромный риск, но у меня имелась в запасе одна сложная формула, которую чаще всего использовал мой учитель Набино. Она не давала сил, не укрепляла оружие и не уничтожала армии врагов. Долгое время я вообще считал ее пустой тратой времени и сил. Но сейчас вспомнил именно про нее. Эта формула использовалась для баланса противоположных энергий внутри тела и называлась равновесие монаха. Да, так и называлось, поэтому я про нее сразу вспомнил, когда увидел весы. Магия первозванного умела разрушать магию алхимии, но умела еще и укращать ее равновесием, чтобы не тратить на разрушение много энергии. Это была одна из базовых техник в моей монашеской школе. Равновесие монаха достигалось долгими медитациями и укреплением внутреннего стержня. Муштра по этой технике была страшная, и теперь я понял, почему. Мелькнув по воздуху, формула осела прямо на весы герба, на правую чашу. Весы медленно начали уравновешиваться. Я покосился на экипаж, чтобы увидеть лицо кузины, но... Напоролся взглядом на Лаврентия. «Да что ж такое, мать его!» Он стоял рядом, глазел на печать и на то, как чаши на башне мер и весов приходят в равновесие. «Алхимия — всё же очень красивая магия», — пробормотал он. «Почему ты не сказал, что будешь укращать гербовую печать? Я бы проснулся пораньше, чтобы такое увидеть». Пока он это говорил, весы на печати встали ровно. А через мгновение она просто исчезла. Герб на перекладине еще раз блеснул позолотой, будто передавал привет. Я перевел дыхание и только сейчас заметил, насколько вспотел от напряжения. «Еще бы!» Не каждый день видишь перед собой весы собственной жизни и смерти. А может, это были весы двух противоположных магий? Алхимии и того, что может ее уничтожить? Еще раз переведя дыхание, я, наконец, выпрямился, сжал в кулаке похолодевшее кольцо Нонны и сунул его обратно в карман пиджака. Однако краем глаза все же успел заметить, что Виктор отвлекся от раздачи распоряжений и сейчас смотрит на тот самый карман. «Молчит и смотрит». «Чтоб его!» Правда, длилось это недолго, его отвлекли. Пара моих охранников подвела к нам низенького и худого взъерошенного мужичка, а лучше сказать, притащила. Он был босиком, в заштопанном исподнем белье, да еще и мокрый, измазанный в глине и с разбитым носом. «Старосту нашли, Илья Борисович!» — отрапортовал охранник и швырнул мужичка на землю. «Этот паскудник сбежать хотел! Мы его из реки выловили!» Староста сел на земле, поджав колени и поёжился. Не только от озноба, но и от смущения. «Прикрыть бы срам ты, людь добрый», пробормотал он тоненьким голоском, глядя то на мою охрану, то на Виктора, то на меня и Лаврентия. «Дай ему шинель», — велел я охраннику, «и подними его на ноги». Меня ещё не отпустило напряжение после открытия золотой печати, но вопросов к старости накопилось много, поэтому отпускать его так просто я не собирался. Мужичка моментально ухватили под локти и подняли на ноги. Он торопливо накинул на себя шинель с плеча моего охранника. Только оказался староста настолько низкого роста, что полы одежды уткнулись в землю и испачкались в грязи. «Родион Сергеевич Поплавский, ваше сиятельство», деловито представился староста, пригладив мокрые неряшливые кудри. «Отчего же не предупредили, что посетите?» «Я чуть не поперхнулся». Этот подлюга сбежать пытался, а еще объяснений просит. Из его разбитого носа все еще капала кровь, но он будто не обратил на это внимания. Он даже улыбнулся, учтиво так, преданно. При этом его взгляд постоянно перемещался с меня на Лаврентия и обратно. Староста никак не мог понять, кто именно из нас молодой наследник семьи Ломоносовых. И я, и Эл были одеты богато, стояли в модных костюмах-тройках и дорогих туфлях пусть и измазанный в грязи не меньше, чем у остальных. А глаз у этого староста точно был намётан. «И что же ты, Родион Сергеевич, за усадьбой не следишь?» — сощурился я. «Кто ворота сжёг?» Он сглотнул, перестав улыбаться, и опять пригладил кудри. «Так оно, это самое, я, я у мельничихи был, за мукой, ну, это самое, ну, вчерась оно было». «Что вчерась, говори ясно!» Я повысил голос. Внутренняя пружина опять начала сжиматься. На этот раз уже от того, что внятного ответа добиться невозможно. Это паршивое место оказалось второе хуже, чем я ожидал. Вот какого чёрта я вообще тут делаю? Ещё и Нонна из-за меня рискует. Умельничихи я вчерась был. Это самое, ну, после полудня. Уже более внятно начал староста, и видя, что я начинаю злиться. Мельница-то ближе всех к усадьбе стоит, на бережку. И вот вчерась прибегает эта самая, ну, это повитуха наша, к мельничихе-то, и кричит, и воет. Говорит, и явились опять летучие убивцы с хребта, и начали это самое, ну, жечь ворот сразу. Мы уж умаялись, и ваше сиячество, ловушки-то на них ставить. А у нас магов-то мало, всего трое на всю деревню. Да и то не на все годятся. «Вот вчера эти бандиты и пробились к воротам-то!» Я нахмурился. «Ну, наконец, хоть что-то понятно. Летучие убивцы и бандиты — это летающие кочевники с хребта Шен? На всякий случай уточнил я. «Они!» — воскликнул староста, взмахнув руками. «Они, окаянные! Спасу нет!» «Позавчера из заброшенную фабрику подпалили ярохвосты, а недели раньше лавку нашу единственную сожгли и скот воровали!» И на мельницу покушались и ироды. Стоит она, мельница, никого не трогает. А сбежать-то ты от нас зачем пытался? Перебил я его. Так вы, вы ж меня за эти вороти-то на сукубы повесили. Я ж не спас их от сожжения-то. Прошу милости, ваши добрые люди, ну не виноват же. Я потёр вспотевший лоб, всё больше ненавидя это место. Никогда раньше мне не приходилось изображать всезнающего дворянина и управлять людьми, особенно такими... «Малоуправляемыми. А еще наказывать их или миловать. Крепостное право отменили уже давно, а люди все привыкнуть не могут. Собери народ завтра после полудня, Родион Сергеевич. И магов ваших тоже. Поговорим». Сказал я, стараясь, чтобы мой голос не был слишком усталым. «И приведи пару крепких мужиков помочь в усадьбе. Оплата хорошая». Услышав про оплату, староста опять заулыбался. «Да я и пятерых приведу. И два сына мои сгодятся». «Крепкие они, как это самое, это, богатыри!» Он быстро оглядел всю мою свиту. Пятерых охранников, магов-светочей, моего помощника Виктора, а заодно и Лаврентия. Няня в это время была в экипаже. «А девок-то надо?» — уточнил староста. Услышав про девок, Лаврентий кашлянул себе в кулак, явно намекая про мое обещание насчет красивой горничной. «Надо!» — ответил я. «Горничная нужна, уборки будет много. «Тогда двух отправлю», — гарантировал Родион Сергеевич. «Кровь с молоком шустрые! Не девки, а ягоды! Вмиг усадьбу в порядок приведут!» Он пообещал все организовать быстро и хорошо. И, судя по его хитрющей физиономии, сбегать он больше не собирался. Староста сделал все как надо. Уже к обеду в усадьбу явились работники. Пятеро крепкого вида мужчин и две молодых девушки. Обе, как и сказал староста, настоящие ягоды. Пухлощеки, пышногрудые, с длинными черными косами. «Это тебе не столичная клубника со сливками!» Негромко констатировал Лаврентий, после чего улыбнулся и добавил. «Это крыжовник в сметане. Сытно и натурально». «Избавь меня от своих гастрономических аналогий», — усмехнулся я. Элл вскинул брови. «Серьезно? А что, на диете?» Я пропустил его слова мимо ушей, хотя на диете, конечно, не был. Внешность Ильи Ломоносова, высокого поджарого блондина с зелеными глазами, обеспечивала меня не просто женским вниманием, а порой его переизбытком. «И да, я этим пользовался, чай не монах, по крайней мере, в этом мире». Но сейчас мне и правда было не до всякого рода девиц. Навалилась куча дел, столько, что я сам себе напоминал губернатора целой области. Хорошего губернатора, а не плохого. Надо было привести усадьбу в порядок, отремонтировать ворота и заборы, вычистить фасады, флигеля, внутренние залы и мебель, поменять окна, разобраться с парадным садом, подъездными дорожками и создать хотя бы простые условия жизни, вода, еда, въезд, выезд, охрана и прочее, вплоть до клозетов. За 140 лет это место покрылось тонной пыли, территория заросла березами, елями и сорняками, деревянные постройки сгнили и скособочились, фасады и колонны потрескались, окна помутнели от времени. Я, конечно, был наследником дворянского рода и прозебал в академии аж целых полгода, но меня никогда не учили быть управленцем. Нигде не учили, ни в этом мире, ни в том. Так что управлял я своим маленьким двором, как считал нужным. Мой помощник Виктор, кстати, тоже был так себе управленцем, еще хуже меня. Он носился по усадьбе, психовал, размахивал руками, спотыкался и командовал работникам так, что кричал до срыва голоса, а потом сипел, как больной. Порой он так злился, что хватался за серебряную серьгу в виде полумесяца. Это был символ касты серебро и луна, будто собирался вырвать ее вместе с ухом. Зато няня Ангелина была спокойна и непоколебима, как старый дуб, поэтому четко определила себе задачу. «Займусь садом, Илюша. Через неделю ты его не узнаешь». Заодно она исследовала усадьбу на наличие гнили. А ее тут было столько, что даже чумная природница не сразу справится. Но забавнее всего было с Нонной. Еще утром после открытия «Золотой печати» Я помог кузине благополучно переместиться в одну из комнат усадьбы, но она бы и не смогла там долго скрываться. И вдруг у неё родилась идея. Прямо скажем, опасная идея. «Изображу горничную», — объявила Нонна. «А почему нет? Обвяжу голову косынкой, заплету косу, сотру помаду, не буду пудриться и брызгаться духами, уберу корсет, надену простенькие платья и фартук, ещё калоши или как они там называются, и никто не узнает». Я нахмурился. «Виктор узнает. Он на тебя ещё дома в Архангельске насмотрелся. Знает, как ты выглядишь». Но намотнула головой. «Не узнает. Он всегда видел меня при параде, а тут я буду совсем другая, сменю амплуа. Это будет удивительное приключение». Она хлопнула в ладоши и чуть не улыбнулась от радости, но вовремя себя остановила. Я потёр лоб. Впервые видел аристократку, которая радовалась тому, что ей придётся быть горничной. Хотя идея, конечно, имела смысл, но не имела никаких гарантий. И Виктор мог узнать Нонну, он не идиот. Да и Лаврентий её видел. Один раз и тоже при параде, но всё же. А уж про мою няню Ангелину и говорить нечего. Она раскусит Нонну сразу, но с няней можно было договориться. Видя моё сомнение, Нонна принялась уговаривать. «Это совсем ненадолго, Илья, пожалуйста. Всего на несколько дней. Я ведь скоро покину усадьбу и отправлюсь обратно в Архангельск». Софья Солонец не сможет прикрывать меня вечно. Вот дождусь свою подругу Марьяну с её экспериментальным летательным аппаратом и улечу. Я всё ещё сомневался. Может, просто оборудовать для тебя комнату? Но она опять стала мрачной. Раз в жизни мне представилась возможность побыть свободной от условностей высшего общества. А ты хочешь отобрать у меня это? Я обещаю, что никаких проблем не будет». Она посмотрела на меня так уверенно и в то же время умоляюще, что я решил дать ей эти несколько дней свободы от условностей высшего общества. Только был один вопрос. «А работу горничной ты тоже делать будешь?» Нонна тут же приняла вызов. «Если понадобится, то буду, ты меня этим не испугаешь». Она действительно не испугалась, а я все же на это рассчитывал. Правда, пришлось подключить няню, потому что обмануть ее все равно бы не вышло. «А я все ждала, когда ж ты мне про Нонночку скажешь, Илюша?» — улыбнулась Ангелина. Я почувствовала ее еще в поезде, когда ощутила всплеск энергии при переходе материи. «Я старая, но не глупая». Ну, кто бы сомневался, что она уже и так все поняла. Зато теперь Нонна была под присмотром далеко не глупой женщины. Няня помогла кузине умыться и переодеться, заплела в скромную косу ее пышные рыжие кудри подарила свой самый старый фартук и повязала на ее голову косынку. «Ну вот, почти похоже на горничную», кивнула няня, разглядывая Нонну. «Сегодня научу тебя чистить картошку, хочешь?» «Хочу», объявила Нонна. «Чистить картошку, это же так увлекательно». Кажется, она сказала это без иронии. Я и сам впервые увидел кузину без парада. Лицо Нонны вдруг стало лучистым и свежим. А ещё у неё на носу, оказывается, были веснушки, которые она ловко скрывала белилами. «Слишком яркие волосы», — нахмурилась няня. «Но я могу временно сделать их светлыми, забрав у тебя природную краску. Хочешь?» «Хочу», — опять согласилась Нонна. Но какая бы девушка отказалась от смены цвета волос? На процедуру ушло около пяти минут. Няня просто взяла рыжую косу Нонны обеими руками и что-то прошептала. Этого хватило, чтобы шевелюра девушки потеряла краски, волосы побледнели и стали светлорусами. Теперь Нонна-блондинка стала действительно не похожа на саму себя. «Прекрасно», — улыбнулась няня. «Для убедительности сделаю ещё и вот так». Нонна провела пальцами по пыльному камину и измазала себе щёку. Няня тут же поморщилась. «Это лишняя девочка моя. Крестьянки, может, и простые девушки, но точно не грязнули». В этот момент в зал постучали. «Илья, мне сказали, что ты тут!» Это был Лаврентий. «Слушай, ты был прав. Деревня не для меня. Она осточертела мне уже на второй день. Хочу вернуться в Петербург». Я быстро глянул на кузину. «Ну вот сейчас и проверим, насколько ты похожа на горничную». Нонна замотала головой и зашептала в панике. «Нет, нет, нет, только не он, нет, нет!» «Заходи, Эл!» Пригласил я громко. «Надеюсь, тебя не смутит, что тут уборка». Няня с улыбкой подала Нонни полотенце и быстро вышла через вторую дверь. Кузина скомкала полотенце, потом зыркнула на меня со злостью и принялась стирать пыль с камина. Да так яростно, что вызвало у меня усмешку. В этот момент в зал вошел Лаврентий.